Гвава 32. Ваше преосвященство Самаха практически одержал победу над другими участниками матча. Жаль, что мы не можем это увидеть внутри развалившегося здания, но вот слышим мы все происходящее прекрасно. По закону он очистился. Будем выпускать. У меня большие планы на исследование его способностей. Не волнуйтесь, эта тайна не выйдет наружу. Я навсегда запру подопытного в нашей академической исследовательской башне. Верховный учёный Маг Грибанайс находился в резиденции Святой Церкви в кабинете кардинала. А что это был за шум накануне ночью? Уклонился от немедленного решения его святейшества. Вам совершенно не стоит обращать внимание на дела мирские, особенно на пустяки». Отнюдь. Мне доложили, что столицу Бомбили Как это понимать? Кардинал сдвинул свои густые брови к переносице, отчего его белая конусообразная шапочка переместилась на его зеленой лысине вперед. И его величество, король Северной короны, узнав о наказании столь злостного пирата эльрусского происхождения, совершившего неординарные тяжелые деяния, что его даже приговорили к высшей мере, потребовал выдачи преступника на родину. Королевская дипломатическая миссия выразила ноту протеста миду эмира. Пирата необходимо передать в северную корону для казни по причине слишком гуманных законов халифата к преступникам, где он может избежать наказания. На них произвело глубокое впечатление и вызвало серьезную озабоченность, что Самохап легко разделался со своими противниками в первой схватке. И они нисколько не сомневаются, что этим закончатся и все остальные. Гребаный позволил себе в конце тихонько хмыкнуть. Их величество очень прозорлив. А что и мир? Хозяин кабинета решил пройтись, размять ноги. Магистр следовал следом в вежливом поклоне. Наш мудрый правитель, вещающий подданным волю пророка, ответил категорическим отказом. Они же пригрозили самостоятельно принять меры и оповести в силы обороны. В отместку произвели точечную бомбардировку с орбиты по месту укрывательства заключенного. но пару раз попытавшись, поняли, что наше защитное поле им не пробить, оставили это дело. Все магические начинки бомб взрывались на поверхности купола. Неслыханное вторжение в суверенные дела халифата Если бы не их помощь своим флотом в обороне государства, подобное не стоило бы спускать с рук. Но цели Эльрусов совпадают с нашими, поэтому не будем судить строго горячих северян. Ведь никто не пострадал. Никто, за исключением их самолюбия. Они в очередной раз убедились, что не способны противопоставить никакое оружие нашим защитным куполам. Да, после подобной демонстрации это подогреет галактический спрос на продукцию промышленности астероида. Полностью с вами согласен, ваше преосвященство. Общественность так и считает бомбардировку рекламными испытаниями. А что касается преступника? Да, я не оговорился, преступника. Продолжить его травить, пока не сдохнет. Сообщить по дипломатическим каналам королю Северной короны что мы идем на этот шаг исключительно ради его величества и добрых отношений между нами. Старец махнул рукой в жесте окончания аудиенции. Как будет угодно кардиналу. Расстроенный магистр, кланяясь, удалился. Олег, они сейчас прыгнут. Судя по расположению тварей, самый оптимальный для нас путь это рывок только вперед. Затем делаем зигзаг уклонения и бежим в узкий проход наверх там стреть их по одному стрелять бесполезно они не чувствуют боли эффективно только отсекать голову с караговоркой затараторил симбионт события произошли одновременно человек бросился с ускорением в свободное место а монстры глубоко присели для прыжка затем скакнули. над головой пронеслись их тушки с недоуменными мордами вместе их приземления образовалась куча мала причем с непременным членовредительством и недовольными разборками Как это бывает среди конкурирующих особей, мужчина уже бежал по разбитой лестнице наверх, чтобы оставшимися ловушками отгородиться от преследователей на промежуточном этаже. Уродцы, оказывается, могли не только прыгать, но и быстро бегать по стенам и даже по потолку. Те несколько плотоядных, что бежали по полу, задели сигнальную лиану и активировали ловушку. Старая знакомая Пика выстрелила из отверстия в ограждении. И на как на шампур трех преследователей, двух на полу, одного со стены, вошла в подготовленный технологический проем с другой стороны. Бежавшие следом монстры с разгона ударили в перекладину, погнув ее и уничтожив последнюю возможность задвинуть пику обратно в стену. Воспользовавшись сутолкой, человек развернулся и порубал головы визжащим на вертеле, но за делом пропустил тех, кто двигался по потолку. Скорость этих гадов поражала Окружив со всех сторон, двое принялись захватывать его руки и ноги гибкими и сильными хвостами, а один акробат с потолка попытался спрыгнуть вниз. Хорошо, что в руках было два клинка. Одним беркутов освободил ногу и с мерзким обрубком истекающим слизью сразу направил лезвие вверх, встречая распахнутую глотку. Открытая пасть шла точнёхонько на него. Но рывок за захваченную руку с другой стороны смазал картину. Меч прошел через половину головы и туловища, Раненый хищник упал сверху и дергаясь в конвульсиях, придавил собой человека. Пока Олег пытался выбраться, его уже окружили два оставшихся чудовища и вгрызлись зубами в броню. Хозяин, нужно срочно начинать инвазию в их мозг. Мы не протянем долго. Скоро прокусят оболочку, нарушив целостность панциря и разорвут тело. Дай свое согласие, запаниковал помощник. Приступай, пусть загрызут друг друга. Боль ощущалась уже по нарастающей. Сил пошевелиться уже не было. Полковник ухватился за последнюю возможность. От плеч скафа внезапно выросли черные длинные шипы, и ванзились распахнутые глотки, грызущие боевой костюм. Пронзив изнутри черепные коробки, наниты рассыпались в мозгах тварей и принялись их уничтожать. Поначалу внешне это добавило усилий в челюстях, так что Олег взвыл от физических страданий, но позже бешенство переросло в агрессию на себе подобных. Монстры оставили немощного человека и со принялись рвать куски у друг друга. Темп движения этого рычащего клубка поначалу возрос до немыслимого, но позже, когда жизни в телах и работающих органов оставалось все меньше, снизился до вялого движения челюстями. Землянин поднялся и с короткими и точными замахами прикончил инопланетных страшил. Да, возможности боргав потрясающий и самые страшные во всем живом мире. Подобное нельзя использовать без контроля. Оставляю свой приказ никого не заражать без моего разрешения в силе. Конечно, нам и самим не понравилось копаться в чужеродных потрохах. Ничего интересного там, кроме сожрать всех, кстати, не было. Ага, считай, что я поверил. Теперь поясни мне, с кем мы столкнулись? Олег руками отряхнул скаф от фрагментов разорванного тюремного одеяния. Хозяин, у нас осталось не очень много данных по биосфере галактики. Но могу с уверенностью сообщить, что это были Гхолы. Их кровожадные гнезда обитают на территориях планет, занятых роем инсектоидов. Эти существа не подчиняются королеве-матери и считаются у тараканов местными дикими хищниками наподобие земных львов. Хорошо. Делаем небольшое исключение для этих тварей. В случае нападения Гхолов инвазируем без дополнительного согласования. Втянув мечи в наручи, произведя остальную трансформацию, чтобы не выделяться техна прикидом, человек нашел более-менее целую одежду и накинул поверх себя. Взяв в одну руку голову монстра, в другую оркастра, вышел из развалины и поплелся через джунгли к башне по той просеке, которую оставил отряд нападавших. Став напротив ворот, картина бросил к ним трофеи и воздел руки стороны. Жители халифата Западной короны Я, бастард Беркутов, Олег Эльрусский, прощаю вас за вашу страсть жестокости. Я выполнил это кровавое задание, хотя ничем его не заслужил. Открывайте ворота, меня ждет честно заработанная свобода.